Глава 50. Спокойная, размеренная жизнь. Я сидел на лавке около столовой с большой кружкой кофе. Этого напитка теперь было в достатке, после того, как нам стали передавать подарки извне. В двенадцатом веке кофе не было, и страшно подумать, как я столько лет без него обходился. Идиллию нарушила Зойка-свинюка которая вопила и размахивала в истерике руками. — Добрая, милая крестная! Сашеньку, моего Сашеньку, пчеловода твои звери! Ноги поломали и в лес промхоз тащат! — Что за хрень? — Бегу. Закованные в черный доспех Настя Леня, чувствуя, что я буду догонять, шли медленно, без фанатизма. Сашенька с переломанными ногами болтался между огромных ручищ квазов. Рукопашники ноги ломали аккуратно, без открытых переломов, хотя могли и оторвать. Бойцы выполняли приказ короля Артура — всем, кто сунется к домику Бабы-Яги, ломать хренам ноги и тащить в лес промхоз, думать над своим поведением. — Зойка-свинюка! Что стало? Быстро за королем Артуром беги! — наорал я, взбодрив вопящую женщину. Увидев меня, Сашенька-пчеловод истерически закричал «Доброе, милая крестная, Пожалуйста, скажи им, чтобы они меня отпустили! Они только тебя одного и слушают!» «Я, конечно, могу сказать. Настя, Леня мои распоряжения выполнят неукоснительно. У них иерархия командования выстроена такая, что вначале мои приказы, затем с более низким приоритетом приказы короля Артура и батюшки Айболита, а остальные идут в сад». Если что-то надо, можно попросить. Могу. Но хрен я тебе скажу приказы и руководства отменять. А почему ты думаешь, что я могу сказать? Вообще-то приказ короля Артура может отменить только он сам. Какой же он король, если будет каждый раз отменять свои приказы? Это связано с охраной. Ты же знаешь, как он к этому относится. Позеленел. Сейчас от испуга сознание потеряет. Идем потихонечку в развалочку. Безобидный парень. Специалист по электрике. В стиксе нашел себе занятие по душе, за что и получил свое имя. Сашенька пчеловод, уль из кластеров, к нам на стаб перетаскивал. Больше сотни пчелиных домов, наверное, сейчас составляют его хозяйство. Меда теперь у нас дуром. И поесть, и как стратегический запас на перегонку спирта для рвов с огнем. Пчелы, как и кошки, всегда возвращаются и практически никогда не попадают под перезагрузки. Возможно, у него есть умение заговаривать этих трудолюбивых насекомых. Тут много умений, которым люди отчета не отдают и, пока не спросишь, не задумываются. За все годы, считанные разы, когда пчела ужалила, хотя полстаба ульями утыкана. Чего этот придурочный делает в домике баба-яги? Как только я в первый раз вернулся... Король Артур всем запретил на этот кластер ходить. Тем, кто там появится, приказал ноги ломать и в леспромхоз тащить, а исполнение поручил Насте Лене. Они реально приказы выполняют. Я понимаю, безмозлые подростки лазят где хотят и могут у квазов пару весистых оплеух отделаться, но этот взрослый. Пора бы мозги вырастить. Нашу неспешную компанию догнал король Артур в сопровождении вопящей и причитающей толпы баб. Как есть толпы? Они даже Эль-Маринель ушастую ухитрились притащить. Будучи прежде всего свирепым бойцом, знающим, что такое дисциплина, а уж затем ульфийкой, и только после этого лицом женского пола она откровенно не понимала, что происходит. Сказал король Артур ноги ломать и в леспромхоз тащить. И что тут такого? Приказ был, его исполняют. Распихав локтями теток, наш главный подошел к нам. «Какого демократа ты тут лазаешь?» Тебе что, пчел не хватает? Ты бы своей подружке чаще тыкал. Меньше бы сил нашляться, где не положено осталось. Что мне теперь, на каждого Сашеньку пчеловода приказы менять? Какая тут истерика началась. Бабы выли. А как он его отсчитал? Надо же. Это, наверное, у него дар, стикса такой. Все, что говоришь, обязательно будет с использованием демократов и тыканьем в подружку. Наш злой начальник продолжал. Все. — Крайний раз приказы меняю. В другой раз пальцем не двину. — Настя, Аленя. Всем, кто у домика бабы ешляется, ноги и руки ломатика мне в кабинет. Хрустнули кости рук. Сашенька потерял сознание. Как котенка за шкирку с безвольно болтающимися переломанными ногами и руками, Настя Аленя поволокли нарушителя в сторону цитадели. Обошлось. Гуманненько. Можно сказать, легко отделался. Если бы Сашенька-пчеловод только знал, какие секреты хранит этот кластер. Зойка-свинюка хотела было рыпнуться за своим тощим возлюбленным, но материализовавшийся в сантиметре от ее носа кулак нашего главнокомандующего заставил ее остановиться. Я подошел. «Слушай, ну вот скажи, чего он туда поперся?» Очередная порция всхлипов и соплей разлетелась по округе. Я продолжил утешать. «Не переживай, все нормально». «Батюшка ко столом за неделю в норму приведет. Вот у Зойки мужики как мужики. Касая сажень в плечах, касая вперед и две вверх. Пиво выпил, подружился хорошенько, а с утра камни на цитадель класть. Никуда любопытные носы не суют. Зато твои тощи дрыщи лезут куда не следует. Воспитывай. В следующий раз так легко не отделаетесь». Оставив баб утешать друг друга и перетрепывать новую сенсационную новость, я направился на ферму. Дел было много. Никто теперь не знал, когда в следующий раз отойдет чернота и начнется новое нашествие.